Историк может с легкостью пропустить этот период. Ему тут не на чем задержаться, ни значительных событий, ни тем более значительных дел. Быть может, назовем это время спокойной, залитой солнцем тишины новым золотым веком, Как это и казалось большинству, назовем его, по крайней мере, бумажным. Ведь бумага так часто заменяет золото. Когда нет золота, на ней можно печатать деньги. Еще на ней можно печатать книги в которых содержатся теории, философские рассуждения, излияние чувств. Прекрасный способ не только выражать мысли, но и приучить нас обходиться вообще без каких-либо мыслей. Вот какие замечательные, поистине бесконечные возможности дает бумага, которая делается из старого ни на что негодного тряпья. Но, быть может, какой-нибудь мудрый, прозорливый философ, живший в этот тихий, бессобытийный период, догадывался о надвигающихся событиях, о мраке и смути, которые они несут с собой. Говорят, что перед землетрясением стоит прекрасная ясная погода. Точно так же перед революцией люди полны надежд и благих ожиданий. Пройдет ровно пятнадцать лет с того дня, когда старый Людовик послал за святыми дарами до того дня когда в точно такой же майский день, тоже пятого числа, новый Людовик, его внук, в самой торжественной обстановке, перед лицом изумленной, опьяненной надеждами Франции, откроет генеральные штаты. Нет больше ни Дюбари, Ни до Гийона, кажется, вся Франция помолодела, увидев на троне молодого, по-детски доверчивого, полного самых лучших намерений короля, и молодую, прекрасную, щедрую, и также полную самых лучших намерений королеву. Забытый, как тяжкий ночной кошмар, Мопу и его парламент, Почитаемые в народе, ну, хотя бы потому, что были противниками двора, Парламентские чиновники спустились, не боясь расправы, с крутых утесов, Роэ в Комбре и из других такого рода мест, вознося хвалебные гимны благой перемене Парижский парламент в своем старом составе возобновил свою работу. Вместо развратного и вороватого аббата Терре пост генерального контролера финансов занимает Высокодобродетельный, философски образованный Тюрго, который надумал провести во Франции целый ряд реформ, он постарается исправить все, что было дурно сделано в области налоговой политики или в других экономических вопросах, разумеется, насколько это возможно. Вы? Смотрите, разве не сама мудрость теперь заседает и имеет голос в королевском совете? Именно эти благородные мысли и высказал Тюргов в своей речи, когда принимал назначение и был выслушан с тем благородным доверием, которое подобает королю. Правда, король сделал одно замечание. Жаль, что он совсем не посещает Мессу. Но для либералов это отнюдь не недостаток. У них на это есть прекрасный ответ, а Баттере не пропускал ни одной. Поборники философии и просвещения рады видеть на высоком государственном посту, если не философа, то хотя бы философски образованного человека. Они с восторгом приветствуют каждое его начинание. Но ну, а легкомысленный старец Морепа, едва ли способный оказать Тюрго какую-либо помощь, Во всяком случае, мешать реформам не будет. Вы только посмотрите, как смягчились нравы порог, утратив все свое безобразие, приобрел приличные формы, то есть действует по общепринятым правилам и стал своего рода добродетелью, признаком хорошего тона. В отношениях между людьми ценится искусство вести беседу, блистать остроумием, Поборников философии просвещения с радостью принимают в великосветских салонах и в салонах богачей, не желающих отставать от аристократов. И те, и другие гордятся общением с философами, которые, иронизируя над всем, что олицетворяет Бастилия, проповедуют церковь. Приход новой эры. Патриарх движения Вольтер приветствует из далекого Фернея наступившую перемену. Такие ветераны, как Дидро, Даламбер, Щербан, Счастливы, что дожили до этих дней вместе со своими более молодыми коллегами Мармонтелем, Морелле, Шамфором, Рейналем и другими. Они теперь необходимая приправа к столу богатой вдовы филантропки или не чуждого философии откупщика». О, эти ночи, эти ужины богов! Итак, давно доказанная истина вот-вот воплотится в жизнь, близится век революций, как писал Жан-Жак, но революций благословенных, несущих счастье, посмотрите, люди, на восток, туда, где разгорается заря нового утра». Пробудитесь же от долгого сомнамбулического сна, гоните прочь тяготившие вас колдовские призраки, пусть исчезнут они в лучах, занимающиеся зари, и пусть навсегда вместе с ними исчезнет на земле все глупое и нелепое. Ведь отныне на земле воцарятся элли, Истина и справедливость – астреа основные принципы философии просвещения, ибо можете ли вы себе представить какую-либо иную цель, кроме счастья, ради которой был создан человек, и непобедимый аналитический метод и достижение науки – Несомненная гарантия тому – короли станут философами или же философы королями. Надо только, чтобы общество было устроено правильно, то есть в согласии с непобедимым аналитическим методом, и тогда всякий сможет утолить пищей голод или жажду глотком доброго вина».